Глава шестая Выше, быстрее, сильнее Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя Константинополь Дворец единства Парадная лестница 22 апреля 1920 года ослепительно, улыбка под вспышки камер. «Ты же знаешь, что я их всех ненавижу. Усмехаюсь. Уверен, что это чувство взаимно». Маша засмеялась, поглаживая каракошечку на своих руках. «У меня поводов больше. Во-первых, именно я, а не Изабела младшая стала твоей женой. А во-вторых, они не смогли меня убить. Как тут не улыбаться им при встрече? К тому же при другом раскладе твой выбор пал бы на Изабелу Орлеанскую». «Не-не, у нее не было никаких шансов. Я в тебя влюбился сразу и по уши». Смех. «Врешь. Наш брак был сугубо политическим. Ну, одно другому не мешает». Ироничная улыбка. «Да-да, я помню, как ты разводил политесы, вместо того, чтобы всерьез объясниться. Ты бы и сейчас ходил бы вокруг да около». Киваю. «Каюсь, родная. Но в итоге же все хорошо». «Эх, мужчины». «Ладно, простила тебя давно, но, возвращаясь к моей ненависти к дому и прочим бурбонам, это дело личное. Поэтому мои улыбки будут сегодня очень искренними. Уж поверь мне, придется тебе потерпеть». Кошусь на сотрудницу службы протокола. Та разводит руками. «Что-то задерживаются они». Маша засмеялась. «Мужчины, ты как маленький, это же тонкая женская издевка». Белла прекрасно знает, что мы стоим здесь под объективами камеры и ждем ее. А остановить кортеж на пару минут не представляет серьезного труда. он вот стала ей дурно, и все. Она там любуется Босфором, а мы здесь стоим, как дураки. Императрица почесала Андру за ушами. Да так, что-то та благосклонно и немедленно согласилась со своей хозяйкой, урча, словно тот паровоз. Вспышки фотоаппаратов следовали одна за другой. Ошалепшие репортеры только и успевали фотографировать императрицу. Маша сегодня была одета весьма вызывающе. Багряные басилепсы, туфли на высоких каблуках, приталенный в поясе широким поясом изысканный кардиган, и вместо шляпки на голове красовалась прекрасная тиара. Что ж, что позволено императрице, то не позволено быку. Но, впрочем, уверен, выйдя Маша на публику в простой пижаме, это тут же стало бы модным трендом сезона. Ко мне подошел полковник Качалов. «Государь, сообщение от кортежа. Вынужденная пауза. Королеве-матери Изабелле понадобилась остановка. Возможно, задержка на несколько минут». Маша засмеялась. «Ну, что я тебе говорила а? Она прекрасно знает, что я тут буду издеваться над ними. Поэтому она решила поиздеваться надо мной. Пусть и заочно». «Ох, женщины, совсем иной мир и иное миропонимание». «Вон, едут твои, любимчики!» Я кивнул в сторону показавшегося кортежа. Жена плотоядно усмехнулась и ядовито сказала вполголоса: полголоса. «Лягушатники пожаловали!» Автомобили остановились, и обслуга распахнула дверцы, помогая гостям и гостям выйти. Юный император, как и положено по протоколу, первым предстал перед нами. Мальчик просто пожирал Машу глазами. «Возвращаю его на огрешную землю». «Мой августейший брат рад приветствовать вас в Константинополе». Мальчик склонил голову и заученно ответствовал. «Я рад быть вашим гостем, мой августейший брат». Указываю на стоящих наступенях. «Ваше Величество, разрешите представить вам моих сыновей Михаил, Георгий?» Мальчики обменялись рукопожатиями. Теперь за все время визита императора Анри в единство Мишка и Гошка не отойдут от него ни на шаг. А вот и королева-мать». Ее лицо трудно описать словами, как и лица ее дочерей. Не скажу, что Маша потрясла их внутренний мир, но ее наряд точно произвел неизгладимое впечатление, как и каракошечка на ее руках, которой у них нет, и взять им такую негде. Церемонно целую Изабелле руку. Ваше Величество, Ваше Всевеличие, очередь Маши. Я, как хозяйка, счастлива приветствовать вас в своем дворце. И ослепительная улыбка. «Умеет же, чертовка!» Текст Виталия Сергеева. Григол Серхио Арджани И. Тавзара. Координатор по медицинской части команды Мексиканского Олимпийского комитета. Из воспоминаний. Перевод с испанского. Москва. 1960 -й. От Веры я получил явку для основной встречи. Вера Васильевна Зубарева. Уже расставаясь она громко, возможно, для тех, кто может нас слушать, сказала, чтобы я лучше смотрел за своими спортсменами. А то горячие финки в домиках толерантности вынут у моих парней все силы перед стартами. Докторесса выдала направление для моей зены на осмотр в одну из московских женских клиник. В среду нас, точнее, жену моего имени не было в направлении, ждали на покровке к 15 часам у самого профессора Грауремана. Зена, узнав, кто будет принимать, прямо засветилась. Запрос на выезд был рассмотрен в распределительном комитете Олимпийской деревни, на удивление оперативно. За сутки до поездки я заказал извозчика. Такая услуга тоже была в числе номеров нашей телефонной книжки. Я понимал, что могу быть под колпаком, но был уверен, что вопросы конспирации хорошо продуманы здешними товарищами. Просоков по мостовой из нашего Олимпийского полуострова почти половину Москвы, мы подъехали к Лепехинской больнице. Дворник, охранявший ворота, указал нам на дверь в новом пристрое, и мы за четверть часа до назначенного времени поднялись на второй этаж. Здесь уже ожидали своего приема у разных врачей несколько дам. Присутствовавшие при некоторых из пришедших мужчин несколько тушевались, и дежурная сестра предложила пройти нам в небольшой закрытый холл «Где могли бы подождать наших спутниц?» Я передал Зену в руки ассистента-профессора и направился в предложенное помещение. В комнате стояли кресла у столиков с чайными приборами и журналами, чтобы, коротае время ожидания, можно было углубиться в чтение или выпить чай из большого самовара, стоявшего у противоположной от входа стены. Вскоре холл почти опустел. Остались только я и дама солидных лет, сидевшая спиной ко мне. Наверное, она пришла с внучкой или дочерью. «Григорий Константинович, не могли бы вы налить даме чаю?» — сказал знакомый голос. «Мария Ивановна?» — я даже немного опешил, оглядываясь. Ольга Афанасьевна Варенцова. Революционерка, большевичка, мексиканский партийный и государственный деятель, историк, первый директор Института истории революционных движений, Мехико. Партийные клички Мария Ивановна, Екатерина Николаевна — секретарь подпольного бюро социалистического революционного интернационала в России, 1917-1925. «Не надо, Серго, здесь можно говорить спокойно. Я налил чаю и подсел к здешней главе бюро нашего интернационала. Ольгу я знал по совместной борьбе, и у меня исчезло всякое опасение по поводу провала нашего канала. Такие, как она, не предают. Женщина нашла практически идеальную явку для конспирации – Ведь и Ольга, как сопровождающая, была здесь фактически инкогнито. Моя визави достала из лежащей на столе папки с медицинскими документами несколько листов и протянула мне. Отчет о работе за год, с прошлой ревизии. Прочитав несколько раз, я постарался запомнить важное и вернул листки. Ольга поднялась и, подойдя к самовару, приоткрыла его топочное отделение, отправив туда бумаги. Убедившись, что листки сгорели, она вернулась к столу. «Вера передаст вам полный отчет перед отъездом. Занесите только ей запрошенные книги». Я улыбнулся. «Уверен, что охранка проверит переданного мной Дон Кихота, а вот возвращенную книгу могут уже и не прочесть. Тем более, что ее заберу не я и даже не Зена. Теперь настал мой черед. Достав из кармана сюртука шкатулку с украшениями, я передал ее Ольге». Обычный подарок женщине — бриллиантовые подвески и серьги на несколько миллионов. Ольга взглянула на полученный бюджет и убрала в дамскую сумочку, оставшись их камушком равнодушной. Далее на словах я передал ей новые инструкции. «Григорий, прошу вас больше не пользоваться телефонами для связи. Все контакты через Веру». Я кивнул. Трудно было смириться, но охранка вполне могла слушать и меня, и даже думские фракции — Но встреча нужна была экстренно, и я был предельно осторожен. «Серго, как там в Мексике?» Ольга спросила с такой теплотой и надеждой, что я даже не сразу нашелся, что ответить. Ее можно было понять. Она, как и немногие незасвеченные, как вера товарищи, остались здесь на нелегальном положении. Это было против договоренности, и если бы они провалились, то интернационал не признал бы их. За эти годы задачи Русского бюро сильно изменились — И ту же боевку мы в прошлом году сами вывели из страны. От греха подальше. Оставшиеся в стороне от революции товарищи явно задыхались здесь, в Михайловской России. Я начал говорить, перечисляя наши подвиги и успехи. По ее вопросам говорил о знакомых товарищах. Но с каждой минутой глаза моей собеседницы тускнели. Значит, все так и есть? Как так? Как пишут в газетах? И что же здесь пишут? На удивление пишут о Мексике много, и о битвах, и по мелочи. Даже не думал. У нас особо о России не вспоминают, ругают походя здешнего императора и его освобожденчество Ольга грустно улыбнулась. — А ты не думал, Серго, почему? — Ну, о чем мексиканцам про Россию писать? — Есть о чем, Серго. Вы-то два года довоевывали, а здесь дело делали. Я насупился, мы тоже дело делали. Но ей-то здесь откуда знать? Я сама удивлялась, что Суворин в газеты не только про кровавые оргии Колонела Туха» заметки через цензуру пропускает. Михаил Николаевич Тухачевский. На время повествования «Камбрик» КРК Мексиканской Республики. Пишут о вашей буксующей аграрной реформе, о рабочих комитетах на предприятиях и американских нефтяных концессиях, о продаже японцам парижской коммуны и ваших с анархистами противоречиях. Пишут не без критики, но и без злобы. И, как я могу, услышав, тебя понять, пишут правду. Вспомнил я к случаю недавний разговор с Горьким. Что же Михаил так нас привечает? Социалист он, что ли? Может, и социалист. Не как мы, конечно, фабианец, но не в этом дело. Вы освобожденческой пропаганде нужны для сравнения. И оно не в нашу пользу. Ольга пригубила остывший уже чай и продолжила с горечью в голосе. За три года, прошедшие после его царения, Михаил выполнил «Все наши обещания — обещания кадетов с СССРами. Война окончена, победоносна. Аграрная реформа успешно идет, Конституция, восьмичасовой рабочий день, царский отпуск для рожениц. А как там в Мексике? За два года вы в целом не сдвинулись дальше того, что Каранса сделал еще до вашего появления». Внутри меня начинало клокотать. Но, если честно, Ольга говорила правду. Мы так и не начали решать по-настоящему ни одной из задач социалистической революции. А все еще доделывали продекларированное буржуазными демократами. Я остыл. Все это честно пишут в России. И от этой правды нам с каждым днем все труднее работать». Я взглянул в ее глаза. Глаза прошедшего через шесть тюрем и ссылку революционера. В них была спокойная решимость нести наш революционный огонь до конца. «Именно тогда я понял, что сделаю все, чтобы эту решимость не подвести». Ольга сменила тему. «Сейчас, конечно, прессы не до Мексики. Благодатный огонь, свадьба в Константинополе, Олимпиада. И ни слова о стачке тех же ивановских ткачих. И много интересного между строк. Думаю, что местной прессы и тем более дамских журналов ты не читал». «Нет, Мария Ивановна, не до этого было. А ты прочти, возьми вот журнальчик». Ольга подала мне открытую на девятой странице сударню. В Константинополе накануне свадьбы княжны Елены Георгиевны Романовской и миллиардера Гаральда Вандербильта прошла встреча супруг европейских монархов и лидеров женских организаций США. Обсуждались темы организации социального попечения и изменения роли женщин в современном мире. Я перевел вопросительный взгляд на Ольгу. «Ну, женится дальняя родственница императора на миллиардере». Так это только для России впервой, а в Европе такая свадьба обыденность. Прочитай фамилии американок: Бемонт, Флинт, карнеги Барух, Хариман. Серго, это самые богатые и влиятельные женщины мира. И если они говорят с нашей императрицей, то их мужчины говорят с императором. Я по-прежнему не понимал. Серго, я все эти два года видела, как Михаил делает за нас революцию. «Идет против своей семьи и класса, но с каждым днем его напор слабеет. Он не может опереться на нас на пролетариат. Мы не примем, а свои сотруд. Мы не можем сами активно действовать здесь, потому как историк я имела время и возможность сопоставлять наблюдения и факты». За последний год хорошего о Мексике стали писать больше, отмечая даже самые незначительные улучшения. Ольга снова отхлебнула чай. У меня твердое чувство, что Михаилу нужны вы в Мексике. Нужно, чтобы у вас получилось. Ну, зачем это ему? У него вон какие, господа, товарищи. Я криво улыбнулся. Вздох в ответ. Если б точно знать. Похоже, что денежные мешки уже вернули Мишу в свою трясину. И Михаилу очень нужно, чтобы была страна, где для рабочих сделано больше, чем у него, а буржуев держат за горло. Иначе его или заставят быть во всем, как все, или уберут. А вы там все медлите и медлите. Мы не медлим. У нас гражданская война шла, да и сепаратистов еще местных немерено, анархисты еще и эти. Понимаю, Серго, но не уверена, что у нас для успеха революции больше десяти лет. Дальше мировой финансовый капитал не будет нас терпеть. Знаешь, кстати, как завернули наше предложение о двадцатидневном оплачиваемом отпуске? Нет, откуда мне знать? Печально. Значит, Глеб не говорил. Так вот, государь на нашу бумагу резолюцию наложил. А как в Мексике? Этот вопрос преследовал меня все дни Олимпиады. И именно его я привез из Москвы товарищам. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Зал приемов. 22 апреля 1920 года. Ваше Величество, разрешите представить вам моих гостей. Принц Доминика Палловичини, принц Фугер Бабенхаузен Карл V, мистер Сайлинг Барух. Господа, Ее Величество, королева-мать Франции Изабелла Орлеанская. Изабелла, я не буду оригинальным, заявив, что Германия готова к наступлению прямо сейчас. Вы знаете масштаб учений у ваших границ. Немцы наращивают свое присутствие и свою мощь. Не сомневаюсь, что ваша разведка докладывает вам и о ресурсах Германии, которые позволяют ей начать войну практически немедленно. Уверен, что Англия и Америка не смогли вам дать однозначных гарантий, иначе вы бы не прибыли сюда. Не хочу показаться неучтивым, однако позволю себе спросить, это ведь так? Королева-мать Франции хмуро кивнула. «Да, Мишель, пока это носит лишь общий характер. Но мой генштаб уверяет меня, что учение немцев — это лишь демонстрация». Пожимаю плечами. «Позволю себе усомниться в том, что вы им безоговорочно верите. Иначе вы бы не приехали». Неопределенный жест рукой. «Политик должен предусмотреть все варианты». Киваю. «Разумеется. Но вот варианты Кайзера не так многочисленны». Он попросил меня быть посредником между вами. Не могу сказать, что мне эта роль нравится, но мир на континенте для меня важнее. Итак, фактически ультиматум от Германии звучит так. Или Франция выходит из Антанты и присоединяется к Новоримскому союзу, или уже в этом году ваша армия будет сброшена в Атлантику. И ни Англия, ни Америка не сумеют, да и не успеют вам помочь». Белла ядовито улыбнулась. «А вы, значит, успеете, и, главное, захотите нам помочь? Что хорошего Франция видела от России? Все наши беды от вас. Именно вы предали нас, объявив свои сто дней мира. Вы фактически продали нас, изменив союзническому долгу. И сейчас вы вышли из Антанты, да и подбили прочих. Сделать точно так же. У вас теперь Германия в друзьях, а Франция? Что вам Франция? Вы только и делаете, что выкачиваете из моей страны людей и технологии». Спокойно огрызаюсь. А что делали Франция и Англия в отношении России? Заговоры, предательства, измены, финансирование врагов действующей власти. Да, это делали не вы, это делали ваши предшественники, но корона Франции наследует деянием республиканского правительства. И смею напомнить вам, что ваша жизнь и жизнь вашего царственного сына спасена именно благодаря жертвенному подвигу Александра Мостовского, спасшего вас и прикрывшего вас своим телом. Еще более ядовитое. Подвиг Александра Мостовского никогда не будет забыт. Но разве это гарантия для нас, что Россия не станет в ущерб нам играть в своих интересах? Киваю. Уверяю вас, прекрасная Изабелла, что Россия всегда будет действовать исключительно в своих интересах. Откровенно говоря, лично мне Франция абсолютно безразлична. Подчеркиваю, абсолютно. И если Германия вашу армию сбросит в океан, то я не сильно расстроюсь. Я вам об этом уже говорил неоднократно. Но мне не нужна новая большая война в Европе. Антанта вас не спасет. Присоединение к Новоримскому Союзу и к Белградскому договору защитит вас. Разумеется, все это не просто так. При включении в единый рынок Новоримского Союза последний обязуется защищать Францию и ее колонии. Кстати, Берлин тоже обязуется взять на себя обязательства по защите французских владений. Правда, при условии допуска германского крупного капитала в те или иные ваши колонии. «Ах, как это мило!» Мы обменялись ядовитыми улыбками. Прекрасная Изабелла. Для меня Франция — это тяжелый чемодан без ручки. Зачем нужен и как нести — непонятно. Но меня попросил наш царственный собрат Вильгельм. И меня попросили мои гости, коих я имел удовольствие вам сегодня представить. Если вы отказываетесь, то я просто умою руки. Франция серьезно пострадала от Ротшильдов, а какого уровня представлены вам господа, вы знаете сами». Королева-мать Франции мрачно молчала. Наконец она спросила. «А какая гарантия, что Германия не нападет?» Пожимаю плечами. «Если Франция выйдет из Антанты, если присоединиться к Новоримскому Союзу, то порукой тому будет слово Кайзера Вильгельма, слово Палловичини, Фугер Бабенхаузена, Карла Пятого, Сайлинга Баруха и, главное, порукой будет мое слово. Мое слово». Дав я освоиться с этой мыслью, добавляю. Еще одно прекрасная Изабелла: Мы все — дружная семья. С половичине, фугер, Бабенхаузеном и барухом самым железным образом условлено, что любое нападение на членов наших домов будет расцениваться как нападение на мраморный клуб в целом. Ответ будет жестоким и непропорциональным. Покойный шиф не даст собрать... Уверен, что наши недруги стороны раз подумают, прежде чем попробуют на что-то решиться. Текст Виталия Сергеева. Биржевые ведомости. Санкт-Петербург. 22 апреля 1920 года. Освобождение Багдада вызвало панику на биржах. По обращениям нашего корреспондента Гумилева, восставшие в марте жители Месопотамии вчера одержали решительную победу. Вспыхнувший в Багдаде мятеж был поддержан отрядами соседних племен, и сегодня город полностью освобожден от англичан. Солдаты индийских частей массово переходят на сторону единоверцев. В ходе боев убито много британцев, среди них губернатор колонии Арнольд Вильсон. Сэр Арнольд Талбот Вилсон, 1884-1920, британский гражданский комиссар в Багдаде в 1918 году, губернатор Месопотамии в 1919-1920 годах. Этими сообщениями можно объяснить внезапно начавшуюся вчера в Лондоне волну падения на мировых биржах, котировок, акций английских компаний. Сегодня в Багдаде прошли многолюдные похороны героически погибшего принца Фейсала Аль-Хашими. Принц Фейсал Ас-Хашими, 1885-1920. Третий сын короля Хиджаза Хусейна бен Али, глава суннитского политического общества, Иракский завет. Аль-Ахт, аль-Ираки. После похорон духовный лидер аятолла Аль-Ширази огласил фетву об угодности Аллаху непримиримой борьбы с англичанами и их приспешниками. Великий аятолла Мирза Мухаммед Таки Аль-Ширази. Духовный глава шиитов Ирака. После этого председатель Временного национального правительства Ирака шейх Мохаммед Ассадр провозгласил независимость страны. Шейх Мохаммед Ассадр. Видный шиитский богослов, лидер движения Харас Аль-Истикляль, Страш Независимости. Председатель Масхаб ас Комитет Восстания. Первый премьер-министр независимого Ирака. Фетва и сообщения о провозглашении независимости были встречены багдадцами с величайшим ликованием. Заявлено также о создании национальной армии и назначении ее главнокомандующим, принца Аманулы Мирзы Гадаван Каджара. Аманула Мирза Гаванды Каджар. Принц Каджарский, 1857-1937. Российский иракский военачальник генерального штаба генерал-майора Р.И.А., Мушир, маршал Иракской национальной армии. С 1921 года король Ирака Амануллах I. Наши эксперты прогнозируют продолжение обвала акций компаний, связанных с этим беспокойным регионом. У Лондона в Междуречии мало сил. Большая их часть занята контролем побережья Персидского залива и западного Белуджистана. Проигранная англичанами очередная афганская война, продолжающиеся столкновения в Египте и волнения в Индии и Южной Африке Массовые забастовки в митрополии заставляют сомневаться в способности кабинета Эндрю Лоу справиться с новой проблемой. Эндрю Бонер Лоу, 1858-1923, лидер консервативной партии, 56-й премьер Великобритании, 1919-1920. Если этот третий за год коалиционный кабинет не устоит, то можно ожидать новых выборов в Великобритании уже в мае и дальнейшего падения доверия к английским акциям и фунту стерлингов. После Великой войны арабский регион погрузился в кровавую междуусобицу и стал опасным местом для ведения бизнеса. В январе племена еретиков-саудитов попытались захватить исламскую святыню Мекку. В феврале племена Аммана совершили набег на столицу английского протектората Маскат. А земли самочинно объявили об автономии в составе французского Леванта. В марте введено военное положение в рамейском княжестве Сабурту, а отрядам персийской казачьей бригады пришлось подавлять восстание курдов в Сулеймании. Бесплодные аравийские пески становятся опасными для любого европейца. Судьба английских подданных в Багдаде еще раз подтверждает это. Можно ожидать, что новые сообщения с Востока только прибавят паники в Лондоне и на финансовых биржах. Печалясь о судьбах ученых. Сегодня в Императорском Московском университете прошло спешное собрание исторического и географического факультетов. Студенты и профессора выразили глубокое волнение в связи с исчезновением в Месопотамии Гертруды Белл и членов ее экспедиции. Гертруда Белл 1868-1926. Британская писательница, путешественница, шпион, сотрудник по политическим вопросам, администратор и археолог. В 1920-1923 годах участвовала в археологических раскопках Оренбургской губернии, где в районе озера Кривого была обнаружена древнейшая колесница, отнесенная к протошумерскому типу. В начале 1924 года, после возвращения из арабского плена, Макса фон Оппенгейма вернулась на родину. Выдающийся ученый Гертруда Белл внесла большой вклад в изучение археологии и географию Междуречья. Ею проведены уникальные исследования современной культуры и быта арабских и персийских племен. После Великой войны ей удалось продолжить работу, начатую в Вавилоне археологической экспедиции германского восточного общества под руководством Роберта Кольдевия. Роберт Кольдевий, 1855-1925. Выдающийся немецкий археолог, руководитель раскопок Вавилона в 1898-1899, 1913-1917 в 1922-1923 годах. Сотрудники университета принимают активное участие в различных экспедициях в Палестине, Ассирии и Персии. После Великой войны арабо-персийский регион стал чрезвычайно опасен для ученых. Местные племена практикуют похищение европейцев ради выкупа. За последний год только в Аравии пропали немецкая экспедиция Макса фон Оппенгейма и экспедиция Лондонского королевского общества под руководством Томаса Лоуренса. Макс фон Оппенгейм, барон фон Оппенгейм, Оппенхайм, 1860-1946, немецкий дипломат, шпион, востоковед и археолог на Ближнем Востоке. Во время Великой войны выдвигал идею поднятия восстаний мусульманского населения в Индии и Египте против британских властей под лозунгами джихада. Считается последним великим археологом-любителем. Томас Эдвард Лоуренс, 1888-1920, британский археолог, путешественник, военный писатель и дипломат, советник эмира Ниджда Абдул-Азиза Аль-Сауда, 1875-1926, предположительно погиб так же, как пятью годами ранее и его предшественник Вильям Шекспир, от шальной пули в одном из столкновений саудитов с рашидитами имеются сообщения об исчезновении американской, французской и английских геологических партий. Собравшиеся обратились к руководству Русского географического общества, Министерству иностранных дел и Министерству спасения имперского единства с призывом приложить все усилия для поиска пропавших ученых и всемерного усиления защиты международных археологической экспедиции в Эктабане и Персеполе. Имперское единство России и Ромеи, Российская империя, Харьковская губерния, полигон армии единства. 25 апреля 1920 года. Внизу под крылом самолета двигались по полю сотни единиц техники, десятки тысяч пехотинцев и кавалеристов. Крупнейшие учения этого года. Одних только бронеходов Т-18 более 200 штук, не считая тяжелых трз 107 -20 не считая тысяч броневиков и прочих бронетранспортеров, не считая авиационной поддержки, а там тоже измерялось дивизиями. Позиции условного противника прессовались от и до, и авиацией, и артиллерий, и штурмующими частями. Изабелла смотрела во все глаза, как, впрочем, и германские военные атташе, и посол США в единстве. Посмотреть было на что. Наш самолет несся над бесконечной прерывистой линией наступающих войск пыль, комья земли, гарь из выхлопных труб. Все серьезно. Разумеется, новейшие образцы мы не показывали. Равно, как и не показывали новые построения строя. Не шли САУ в полукилометре позади линии танков с пехотой. По существу перед нашими глазами происходил обыкновенный навал на позиции условного противника. Никакого тебе близкрига, никакой теории глубокой операции. Но даже этого было достаточно для того, чтобы произвести впечатление. Во всей германской армии не было столько бронетехники, как и в американской. Во французской же упор делался на тяжелые и неповоротливые танки. Опять же, не в таком количестве. Британцы же сегодня не почтили нас своим присутствием, но и там, насколько я знал, все было отнюдь не так красиво. Нет, конечно, мне не удалось добиться того, чтобы линия мирового танкостроения пошла совершенно иначе, чем в моей истории. В конце концов, объективную линию развития совсем отменить невозможно. Так что у британцев тех же были и пехотные танки, сопровождения, и кавалерийские танки, пусть и не совсем такие, как в моей истории. Вредил им как мог, направляя на ложные линии развития, но и я не всесилен. В любом случае, я постарался показать партнерам по опасному бизнесу, что воевать мы готовы, хотя и не хотим. В Вилле я показал, что намерен всю эту прорву техники отправить на Ближний и Дальний Восток. Франции, что у меня хватит сил их защитить. А Британии, что ж, в Британии я продемонстрировал, что всерьез играть еще не начинал. Не люблю я их, и они это знают. Меня они тоже не любят, и я это знаю.